Полина Прилучек. «Зеркало, зеркало» Читает Марина Даринова Был сентябрь 1898 года, 15 число. Закончилась испано-американская война. Город Патука праздновал. И все, у кого были ноги, а здоровья хватало, чтобы дойти до вокзала, вышли, чтобы встретить вернувшихся волонтеров. Играл оркестр пожарной команды. Дети, прыгавшие от восторга, словно лягушки у мельничного пруда, усыпали цветами и плодами безупречно выметенную платформу. Все судачили и болтали. Не каждый день в потоке происходит настолько значительное событие. Кто-то закричал, что в полумиле уже виден дым над паровозной трубой. Рельсы были проложены невысоко и прятались в ложбине, но поезда еще не было видно. А потом все услышали далекий свисток, и толпа разразилась приветственными криками. И прежде чем оркестру удалось найти нужную страницу, чтобы народ получил возможность запеть, поезд подкатил к платформе, и из него посыпались солдаты, смеющиеся, балагурищие, ржущие, как стадо мустангов. Джон Трамбл в гражданском костюме соскочил с подножки последнего вагона. Он радостно приветствовал соседей, а потом повернулся к своей даме, чтобы помочь ей сойти вниз. Весь вокзал хохотал, кричал, целовался и плакал. До тех пор, пока опиравшаяся на руку Трамбла женщина не ступила на платформу. В это самое мгновение все вдруг изменилось. Все вдруг успокоились, умолкли, притихли. Словно на семейной вечеринке неожиданно обнаружился чужак. Это было странно. Это было совершенно необъяснимо. Она была прекрасна. Большей красавицы в городе не видывали. Высокая, ростом почти самого Джона Трампла. Она была стройна как ивовый пруд. черные волосы синевой отливали на солнце. Беспрестанно меняющие цвет глаза то зеленели, то желтели, как у кошки, смотрели на мир с безупречного бледного лица. Влажные полные губы изгибались в улыбке, Впоследствии мужчины-потуки клялись, что им еще не приходилось видеть одновременно столь сочных и теплых губ и столь холодных глаз. Джон Трамбл представил ее как собственную жену. Прежняя супруга Трамбла скончалась несколько лет назад, оставив их вдвоем с сыном. Джон всегда поговаривал, что непременно женится вновь но никому и в голову не приходило, что он вернется домой с войны вместе с женой. Да еще с какой! Молодая миссия Страмбл проявила особую заботу о большом плоском ящике, который носильщики выгрузили из последнего вагона. Она даже заставила мужа расстаться с друзьями, чтобы проследить за погрузкой ящиков в фургон. А потом не отходила от этого фургона до тех пор, пока Джон Трамбл не уселся на облучок и не согласился отправиться домой. Горожане-потуки проводили семейку благожелательными взглядами. В новом для нее доме миссис Трамбл приветствовали одиннадцатилетний летний сын Джона, Люк, брат Джона Эндрю и пожилая домохозяйка, которую звали Эммой. Асти, то есть миссис Трамбл, поздоровалась с ними с надменной и прохладной сдержанностью. Вскоре после прибытия с ней случился припадок, непонятной тревоги и беспокойства. За общим разговором вдруг губы ее побелели и начали дрожать. Скрестив руки на груди, она отчаянно пыталась вздохнуть. Сославшись на усталость, Асти попросила показать, где находится отведенная ей комната, и потребовала, чтобы загадочный плоский ящик немедленно принесли и распаковали. Джон вместе с братом внесли предмет в нижнюю спальню, а Люк достал инструменты. Асти в нетерпении металась по комнате — пока не сняли все доски и убрали покровы, в которые были закутано несомненно, хрупкое содержимое. Возволнованная Асти своими руками сорвала последние остатки упаковки. Внутри нее оказалось абсолютно невероятное зеркало. Причудливая позолоченная рама была покрыта мириадами крошечных резных человеческих голов, Соединенных вьющейся лозой Лица лилипутских головок были на редкость живыми Черты их отражали самый широкий диапазон страстей Некоторые непристойно гримасничали Другие взирали из рамы с бессмысленной злобой Третьи с безразличием Четвертые распутно ухмылялись Пятые в отчаянии рыдали Любопытно, что каждое лицо обладало фантастическим жизнеподобием. Ищущие глаза, тонко обрисованные уши, невероятное разнообразие носов различной формы попросту ставили зрителя в тупик. Похоже было, что неизвестный мастер изображал каждое из лиц с живого оригинала. Осматривая зеркало, Джон ощутил, как по его спине пробежали мурашки. Жена его напротив с облегчением вздохнула, обнаружив, что зеркало прибыло в полной целости и сохранности. «Повесь его здесь, Джон», — попросила она. «Я бы устала». Джон посмотрел на нее, не вполне понимая, что она хочет сказать, Однако родным языком Асти был испанский, и она нередко с трудом объяснялась по-английски. Джон вместе с братом с трудом поставили предмет вертикально, а потом повесили зеркало на торопливо вбитый в стену спальни крюк. Зеркало было настолько огромным, что занимало всю стену, от пола до потолка. Как только оно оказалось на месте, Астя застыла перед ним, рассматривая свое отражение. Джон с братом стояли позади нее, и лица их пылали восторгом. Она была настолько прекрасна. Не мудрено, что молодая женщина так привязана к этому зеркалу. Однако на Эмму, стоявшую в открытых дверях, Зрелище не произвело благоприятного впечатления. Эта старая женщина, простая, искренняя и добродетельная, сочла дурным, даже злым знаком то, что молодая хозяйка так привязана к собственному отражению в зеркале. Как только Асти убедилась в том, что зеркало благополучно обрело свое место, Она сослалась на усталость и попросила, чтобы ей позволили некоторое время отдохнуть в одиночестве. Подобные приступы внезапной усталости и потребность в уединении для отдыха стали обычными для миссис Трамбл. Каждый день она обязательно проводила несколько часов в одиночестве. Она отправлялась к себе в комнату и запирала дверь. И дом. Во время этих уединений окутывала странная, едва ли не могильная атмосфера. Однако, открывая дверь после отдыха, она всегда была бодрой и находилась в хорошем настроении. Тем временем страсть Джона к ней начала остывать самым необъяснимым образом. Он не мог этого понять, Асти была пылкой и исполнительной женой. Но когда он прикасался к ней, его пробирал морозец. Он не хотел в этом признаваться даже себе самому, но душа его ощущала некую непонятную неприязнь к жене. Ему чудилось в ней нечто ветхое, дряхлое, морщинистое. Он понимал, что ощущения лгут, перед ним была молодая и прекрасная женщина. Собственные вина и смятения так угнетали Джона, что он стал избегать Асти и проводил много времени на ферме и в городе. Эндрю реагировал на нее совершенно иначе. Он вел себя просто как одержимый. Он ухаживал за ней и старался изобрести предлог, чтобы лишний раз увидеть. Глаза его неотрывно следили за каждым ее движением. Его внимание и настырность стали чрезмерными и досадными. Жена брата проявляла явное недовольство. Подобные амурные устремления со стороны родственника были, безусловно, нежелательными. И тогда случилась очень странная вещь. Эндрю исчез, просто испарился, не оставив ни следа, ни намека на то, где его можно искать и шериф и Джон были равным образом озадачены, как и куда может пропасть молодой мужчина. А он ведь действительно словно испарился. Никто не видел, чтобы Эндрю уехал из города. После этого события Эмма начала шпионить за своей хозяйкой, заходить в ее спальню, когда та уходила на прогулку. Каждый день, удостоверившись в том, что миссис Трамбл оставила ферму, Эмма принималась копаться в ее багаже, до сих пор остававшемся неразобранным. Она исследовала все личные вещи, которые миссис Трамбл выложила на туалетный столик. Она перещупала все драгоценности и перенюхала все изысканные духи. Грубая ладонь ее перетрогала все шелковые атласные платья — сложенные в ящиках. Они были очень элегантны, но, пожалуй, старомодны для столь молодой женщины и припахивали чем-то странным, словно бы долгое время пролежали в сыром погребе. Но самым странным было зеркало. Огромное. Оно властвовало над всей комнатой. И ходить перед ним, перед его гладью, было все равно, что двигаться перед огромным бесовским зраком, следящим за каждым движением и жестом человека. Всякий раз, оказываясь в этой комнате, Эмма обливалась холодным потом. И все же ее словно тянуло время от времени наведаться в эту странную и запретную обитель. Она начала методично разглядывать головки, покрывавшей раму зеркала. И однажды вечером Эмма заметила в чертах одной из них нечто знакомое. Она провела пальцем по гладким щекам, впадинам глаз, острому выступу подбородка. В этом лице угадывалось что-то слишком знакомое. Она наклонилась поближе, едва не прикоснувшись носом к раме. Дыхание ее всякий раз оставляло на зеркале влажное пятно. Она попыталась рассмотреть головку во всех подробностях и глубоко задумалась. Но вдруг всё стало ясно. Эмма охнула, побелев от страха. «Конечно!» Она узнала это лицо. Еще бы не узнать, разве не эти черты она видела каждый день в течение почти двадцати лет? Конечно, конечно, это было лицо Эндрю. Нужно было срочно найти Джона и рассказать ему обо всем. Быть может, он поймет, в чем тут дело. А потом она ощутила его. Этот запах такой прохладный, сырой и затхлый, как в горной пещере. Вновь, поглядев в зеркало, она увидела там Асти. Эмма оглянулась. Позади нее не было никого. Никто не мог создать это изображение. Асти была в зеркале. Она смотрела на Эмму с другой стороны стекла. Глаза ее сверкали, губы были раздвинуты, зубы обнажены. Вид она имела совершенно бесовский. Эмма закричала, а протянула к ней сквозь зеркало белую, холодную, заканчивающуюся когтями ладонь и схватила Эмму за руку. Никто не мог представить себе причины, способной заставить Эмму покинуть ферму. Она работала у Джона Трамбла более двадцати лет и до самых недавних времен не обнаруживала признаков недовольства работой. Она с любовью воспитывала юного Люка. Самозабвенным усилием она превращала их обиталище в настоящий дом. Никто не мог представить себе мотивов подобного поступка, и тем не менее Эмма ушла с фермы внезапно и неожиданно. Своей семьи у нее не было, были кое-какие сбережения, однако даже поверхностное расследование показало, что она не взяла их с собой. Шериф и Джон заподозрили плохое, однако никаких доказательств обнаружено не было, и исчезновение Эммы так и осталась тайной. Странная, вселяющая трепет тишина теперь опустилась на дом. Проезжавшие мимо соседи старались теперь подхлестнуть лошадей кнутом. Гости приезжали редко. На ферме трамблов лежал отпечаток загадочной и зловещей трагедии. Конечно, никаких видимых перемен не было, но это ощущалось во всем, чувствовалось и вызывало страх. И Люк, окутанный этой аурой страха и подозрений, теперь не пользовался вниманием своих прежних друзей и товарищей по играм. Новая служанка Мэри Эллен, каждый день приходившая из города, чтобы убирать и готовить, оказалась существом застенчивым, мрачным и склонным к унынию. Она старательно отвергала все поступавшие от Люка предложения дружбы, и он все чаще и чаще стал искать общество Асти. Однажды днем Асти и мальчик договорились обследовать речной берег, к северу от фермы. Они решили встретиться у колодца после ланча, и Люк уже довольно долго сидел на каменной стенке и швырял мелкие камешки в черное горло колодца. Наконец, это занятие ему надоело, и он побежал к дому. Мальчик остановился возле окна спальни Асти. Шторы были спущены, но в самом низу они чуть отогнулись, позволяя заглянуть внутрь. И Люк не замедлил этим воспользоваться. Глаза его не сразу привыкли к царившему внутри полумрака. Но потом он увидел сидевшую перед зеркалом Асти. Она расчесывала волосы и застегивала пуговицы на платье. И вдруг Люк потер глаза. Это было невозможно, немыслимо. Асти находилась не перед зеркалом, а внутри него. Она торопливо вышла из зеркала в комнату, и серебряная стеклянная гладь, Сомкнулась за нею. Люк попытался подавить невольное восклицание, но было уже поздно. Асти услышала, а может быть, ощутила присутствие мальчика. Она неторопливо приблизилась к окну, и прежде чем Люк успел оторвать от земли примерзшие к ней ноги, она откинула штору и улыбнулась. Ухватив его за руку жесткой хваткой, она негромко проговорила. — Как это нехорошо, Люк, подсматривать за взрослыми нельзя. — Я ждал тебя и... — выпалил мальчик. — Ах, да, я совсем забыла. Она потрепала его по щеке другой рукой. — Зайди ко мне. Я хочу... «Кое-что показать тебе». Мальчик дрожа отшатнулся. Рука оказалась такой холодной. Она улыбнулась снова, ласково и подружески, и выпустила его руку. «Не бойся, я не сержусь на тебя. Не бойся. Я только хочу показать тебе мое волшебное зеркало». «Волшебное?» Люк заморгал вглядываясь в ее лицо. Оно показалось ему добрым. Добрым и прекрасным. Да, разве ты не хочешь поглядеть на него? Она отодвинула штору, открывая лазейку в окне. Мальчишеское любопытство иногда оказывается сильнее страха. Люк перелез через подоконник, и последовал за Асти к зеркалу. Странное изображение исчезло. «Видишь ли?» — замурлыкала Асти. «Это совершенно особое зеркало». Мальчишка вновь начал отодвигаться. «Да». Она ловко поймала его за руку. «Я должна каждый день входить в него, чтобы остаться в живых». «Знаешь, мне ведь уже пять сотен лет!» — с гордостью добавила она. «Пусти меня, пусти!» — отчаянно завопил Люк. «Нет-нет, мой дорогой, я просто не могу тебя отпустить, видишь ли. О моем волшебном зеркале не должен знать ни один человек. Я не могу жить без него!» Это дверь в мою могилу. Мальчик заскулил. Ласково погладив его по голове, Асти пододвинула ребенка к зеркалу. Это зеркало, проворковала она. Коридор жизни к смерти. Пойдем. Я тебе все покажу. Негромко напивая, она пододвинула его еще ближе. «Не бойся, не бойся, больно не будет. Пойдем со мной, пойдем, мой дорогой, больно не будет». Я много раз проходила этим путем. Они уже совсем приблизились к зеркалу, а стена, стене останавливаясь, наполовину вступила в стекло. А потом она принялась уговаривать его последовать за ней. Мальчик закричал. Серебристая поверхность зеркала превратилась во влажный и каменистый коридор. Он уже ощущал сырой и мшистый запах коверны. Черная пустота превратилась в пещеру. В могилу. Горло Люка уже соднило от крика. Он цеплялся за воздух, пытаясь оттянуть неизбежное. Паника придала ему силы, он брыкался и кричал, вцепившись в раму, стараясь противостоять ее ровной и могучей тяге. Часть его уже падала, падала, падала куда-то и летела. Он завопил из последних сил, надрывая гортань, но падала все большая и большая часть его. Кто-то забарабанил в дверь. Собрав последний остаток сил, он крикнул еще раз. Резко ударил топор по ручке двери. Дверь распахнулась что он увидел собственного отца, ворвавшегося внутрь. Джон схватил руку сына, но силы Асти, безусловно, нельзя было назвать человеческими. Джон был в отчаянии, он видел, как его сына все глубже и глубже затягивает в зеркало, он видел изображение собственной жены, вцепившейся в другую руку ребенка и улыбавшейся победоносной бесовской улыбкой и с помощью сверхъестественных сил отрывавшей от него единственного сына. Джон ощущал, что мальчик ускользает от него, он стиснул руки еще сильнее, он намеревался не выпускать его, не выпускать, невзирая ни на что». Ноги его увлекало вперед. Сила его не могла одолеть натиска зла. Но он еще держался. Он держался, но ощущал, что и его руку уже затягивает внутрь прозрачной поверхности зеркала. Он закричал, увидев свое отражение в стекле, но не выпустил руку. Он не мог этого сделать. А потом раздался вопль. Жуткий, кошмарный, оглушительный переполненный болью. И только потом Джон понял, что слышит собственный голос. И вдруг оба изображения Асти и его сына исчезли. Зеркало вновь стало зеркалом, и он увидел только себя самого. Он увидел только себя без той руки, что тянулась к нему из самого отчаянного кошмара. Еще была боль, обволакивающая его, бросившая на колени. Тьма нахлынула на Джона, и он потерял сознание. Очнувшись, он обнаружил, что над ним стоит Мэри Эллен, и с ней рядом находится шериф и несколько горожан. Когда Мэри Эллен услыхала вопли и возню, доносившиеся из спальни, Она слишком испугалась и бросилась вон из дома. Она побежала в город, чтобы позвать на помощь. Приведенные ей люди стояли возле него с мрачными и печальными лицами, явно не зная, что можно теперь сказать. Джон Трамбл попытался сесть, но обнаружил, что стал невероятно слаб. В правой руке ощущалась жуткая боль. Поглядев, он увидел, что она обмотана покрасневшими от крови полотенцами. Он вопросительно посмотрел на пришедших. Те молчали. Наконец, Мэри Эллен с истерическими рыданиями выдавила. «Ваша рука, мистер Трамбл! У вас нет руки!» Джон поглядел в зеркало. Оно стало обыкновенным. Невозможно было даже понять, каким образом этот дьявольский инструмент может быть настолько похожим на обыкновенное зеркало. Невзирая на слабость, он подполз к зеркалу и, привстав на колени, постучал по его серебристой поверхности. Собственное измученное лицо глядело на него. Стекло. Простое стекло. Глаза его вдруг обратились к изображениям, он никогда не обращал на них внимания, но теперь разглядывал патетически в своем страдании лица. Глаза его рассматривали скорбную вереницу миниатюрных голов. И, наконец, Джон Трамбл горестно вскрикнул, а потом поднял вверх уцелевшую руку И зарыдал. Детское и радостное лицо Люка, искаженное невыносимой болью, было заключено между двумя щупальцами резной лозы. Резкие линии позолоты покрывали его лицо слезами, которые не выплакать за целую вечность. Джон Трамбл завыл от безысходного горя. Он ударил кулаком в зеркало, тут же рассыпавшееся на тысячу мелких осколков. Стоявшие возле зеркала мужчины после клялись, что слышали в этом мгновение женский стон. Оркестр пожарных потуки долго не проводил репетиций. Детям настрого велели бежать после школы домой и играть внутри дома. Не было ни смеха, ни улыбок. Не праздников. Потребовалось много времени, чтобы Патука оправилась после своей встречи со сверхъестественным. Но она выздоровела. Теперь Патука вполне нормальный город. И она очень похожа на ту, какой была в тот сентябрьский день 1898 года.